Часть вторая. Глава первая. Любовь под маской походит на огонь под пеплом. Лалин. После страшного дня, когда исчез Увард, прошло несколько недель. Жизнь в столице постепенно возвращалась в прежнее русло. Строился новый храм трехлик, и король избрал верховного жреца. Поговаривали, что честь это выпала давнему врагу Андже и преданному служителю короны. Но нам до политики не было никакого дела потому что выжить оказалось непросто. Без защитного кулона моя суть была как на ладони. Стоило выйти из дома, как я получала не меньше десятка непристойных предложений. Не будь я вдовой скетц, меня давно силком утащили бы в один из знаменитых домов, но даже сейчас ослаблять бдительность не стоило. Однажды меня едва не похитили, но повезло, что рядом был верный Диган. С тех пор я старалась не выходить за ворота без веской причины ведь похитителем мог оказаться не какой-нибудь вельможа, охочий до да моей ведьмовской силы, но и новый советник короля, при звуке имени которого у меня леденел затылок. «Господин Ригил Картон просит принять», дрожащим голоском передала мне бледная риса. Девушка оказалась одной из немногих, кто не уволился после исчезновения Уварда. Вместе с Селлой она изо всех сил помогала мне вести огромный опустевший дом и исполняла обязанности лакея. Обычная служанка сообщала незваным гостям, что госпожа Скетс испытывает недомогание и принять не может, но сейчас не посмела. Первому советнику короля не отказывают. И хотя я задрожала всем телом от ужаса, все равно кивнула и с напускным спокойствием произнесла. «Проводи его светлость в гостиную, я скоро спущусь». Не знаю, за какие заслуги король пожаловал картону новый титул, но раз сделал своим советником, значит, были причины. Какая разница? Мне не было дела до дворцовых интриг. Я лишь хотела проводить дайка в академию, а потом вернуться в свою лавочку и жить тихо, продавая зелье там, где никто не знает о том, что со мной приключилось. Я не рвалась восстановить справедливость, обвинить Картона в измене. Все равно словам ведьмы никто не поверит. Хуже того, любое выступление привлечет ко мне нежелательное внимание того, кто может выпить меня до смерти. Я не могла оставить Дайка одного, поэтому вела себя тихо и скромно. Так зачем бывший начальник тайной стражи явился к вдове своего предшественника? Облачившись в одно из красивых платьев, подаренных мне мужем, нехотя направилась в гостиную, где меня ждал ответ на этот вопрос. По пути завернула на кухню, где трудилась женщина-повар. Когда-то я думала, что она сбежит, как другие, но Герта удивила. «Принеси нам с гостем сладкого цветочного отвара», — попросила ее и указала на один из мешочков с травами, которые собирала сама. «Вот этого». Герта, понимающе, ухмыльнулась. «Не извольте беспокоиться, госпожа. Все сделаю, как учили». Она с беспокойством покосилась на дверь и, сузив глаза, сдунула упавшую на лоб прядь волос. Я невольно улыбнулась, радуясь нашему единению перед опасным магом, и поспешила в гостиную, не желая провоцировать этого страшного человека. Он восседал на диванчике, будто на троне, с прямой спиной, развернутыми плечами и высоко поднятой головой, будто ее украшала корона. Вполне может статься, что неуемная жажда власти когда-нибудь толкнет Ригила на новое предательство. Неужели король не знал, кого назначал на освободившийся пост? Или же Шарила, Лаггера его кандидатура устраивала больше? Ведь никто не говорил, что новый советник сильнее его величества. Глубоко вдохнув, я ступила на порог и сухо проговорила. «Добрый день, господин Картон. Чему обязана честь и лицезреть вашу светлость?» Присела в почти идеальном реверансе, Сэлла могла бы радоваться за успехи своей ученицы. Я опустила голову. Я была наедине с человеком, который мог безнаказанно совершить любую подлость, и никто не вступился бы за бесправную ведьму. Сердце забилось сильно и часто. Один, два, три... Поднялась и, не глядя на гости, приблизилась к круглому столику для чаепития. Присев на стул, устремила взгляд в окно, за которым раскинулся сад. Там, среди цветов, выросших на моей магии, по зеленой травке бегал дайк, за которым с радостным лаем носился диган в облике кайды. Ему нравилось находиться в звериной ипостаси, и он с удовольствием играл с мальчиком. — Прежде всего, позвольте выразить соболезнование, — раздался вкрадчивый голос Картона. «Вы потеряли дорогого супруга и лишились покровителя?» «У меня есть дайк», — не оборачиваясь, сухо отрезала я. Но сердце пропустило удар в предчувствии беды. Ригил не станет сочувствовать кому-либо, а тем более какой-то ведьме. Он явился с явным намерением подчинить меня или убить свидетеля. Но забрать к себе силой не мог, поскольку я все еще считаюсь вдовой герцога. Этот статус защищает меня от притязаний нового советника. «Даже король не вправе приказать мне пополнить ряды дарительниц господина Картона». «Вы правы», — понял намёк Ригел. «Дайку наследует титул погибшего отца». Я поджала губы, стараясь не показать, какую боль причинили его слова. Продолжала смотреть в сад и отвлекала себя с самыми разными мыслями, чтобы пережить эту неприятную встречу. Диган говорил, что защитные кристаллы почти иссякли. Может, пригласить наемного мага, чтобы зарядил их? «Но он не может стать вашим покровителем», — продолжал давить опасный гость. «Почему?» — равнодушно спросила я. «На самом деле может», — держалась за уверенность, чтобы не вскочить и не убежать. «Будь иначе, меня давно бы забрали отсюда, не спрашивая». «Потому что свое покровительство вам предлагает сам король», — огорушил картон. «Меньше всего мне хотелось смотреть на этого человека, но я не удержалась и с изумлением глянула на Регила. И вы прибыли лично, чтобы сказать мне об этом. Если я стану личной дарительницей Шарила, то обрету статус неприкосновенности. А еще смогу рассказать Его Величеству о том, что на самом деле произошло в храме. Картон, понимающе, ухмыльнулся и сузил глаза. Чтобы не допустить этого.